Метаморфоза первая. Сырье для другого памятника. В конце концов, сочли, что в Кадриорге уместно установить не всю огромную скульптуру, а лишь бюст великана. Статую распилили на части. Бюст оказался достаточно внушительным, почти в два метра высотой. Его установили недалеко от дома-музея Петра Первого, на выложенном из известняка постаменте. Жители города, прогуливающиеся в парке, нередко залезали на постамент, чтобы посмотреть в глаза прославленному императору и сфотографироваться с осязаемой тенью истории. Жанр фотографии «Я и памятник» был весьма популярен и в те годы. Остальные детали бронзового памятника были сданы в государственный арсенал, чтобы их можно было использовать в случае надобности. и случай не заставил себя долго ждать. Ученики, учителя и выпускники Таллинского реального училища решили почтить память школьников и учителей Таллина, погибших в освободительной войне. Скульптор Фердинанд Санномес вылепил из глины выразительную фигуру настигнутого пулей мальчика, который падает, вскинув вверх правую руку. Скульптура понравилась заказчикам. Но сразу встал вопрос, где взять бронзу, чтобы не покупать ее за большие деньги за рубежом. Реальное училище, основанное в 1881 году, до революции носило имя Петра. И тут Петр посмертно оказал услугу своему бывшему училищу. Для памятника павшим школьникам арсенал выделил детали скульптуры, Бернштамма, оставив будто бы в запасе только сапог правой ноги и левую ногу. Остальные, отпиленные части Петровского памятника, пошли в дело и вскоре преобразились в хрупкого мальчика перед боковым фасадом реального училища, откуда на него взирают классические кариатиды типа тех, которые восхищают посетителей Акрополя в Афинах. Торжественное открытие скульптуры состоялось 13 ноября 1927 года. Когда скульптура уже была отлита, в Таллине появился посланник Стокгольмского королевского исторического музея. Он хотел купить левую руку памятника Петру I, державшую карту Ревеля. Швед предлагал за Петровскую руку такую сумму, что она могла бы покрыть все расходы по изготовлению фигуры мальчика, Но, увы, швед опоздал, рука с картой была уже переплавлена. Судьба этого памятника, содержавшего металл памятника Петру Первому, сложилась драматично. После присоединения к Великодержавной России, называвшейся тогда Советским Союзом, освободительную войну стали рассматривать как часть гражданской войны, и памятники ее жертвам признали оскорбительными для советского народа. Среди 335 уничтоженных памятников эстонской национальной истории оказался и мальчик у реального училища. Несмотря на протест учеников, осенью 1940 года его сняли, а в 1948 отправили на переплавку. Неизвестно, какова была следующая метаморфоза металла. Когда Эстония снова стала независимой, Памятник ученикам и учителям города был воссоздан заново, но нынешний мальчик уже не содержит Петровского наследия».